Глава 19. Полковник скала, находясь в имении, успел лишь уловить обрывок сигнала тревоги от Бориса. Креск помех искаженный голос, выкрикивающий что-то про ловушку, в следующий момент Мир содрогнулся от чудойшего взрыва. Где-то вдалеке огненный столб взмекнулся высоко вверх, освещая ночное и небо зловещим багровым светом. Даже здесь, в нескольких километрах от эпицентра, ударная волна ощущалась как порыв ураганого ветра. К нему подбежали несколько обеспокоенных гвардейцев. «Полковник, что это было?» Крикнул один из них, указывая в сторону взрыва. «Кажется, война мрачно», — ответил Скала, глядываясь в горизонт. «Только вот не понимаю, кто с кем и в какую сторону, но чует мое сердце, что с нами». Не дожидаясь дальнейших расспросов, Скала отдал приказ всем подразделению. И он в «Боевая тревога. Всем занять оборонительные позиции. Перевести усадьбу в полную боевую готовность». Но господин Вавилонский говорил, чтобы без крайней необходимости. «Мы не активировали систему обороны», – возразил один из гвардейцев. «Надобность, как видишь, уже появилась», – отрезал Скала. И, судя по всему, у Теодора сейчас другие проблемы. Выполняйте, Скала отдал еще ряд распоряжений, лично проинспектировал оборонительные позиции, проверил боеготовность орудий и защитных артефактов. Он понимал, что время работает против них. Если это действительно атака, то враг не станет медлить. Через два часа его подозрения подтвердились. Над лесом окружавшим усадьбы появились вертолеты. Черные без опознавательных знаков. Они шли низко над землей, пытаясь высадить десант. Гвардейцы, занявшие позиции в заранее подготовленных укрытиях, тут же открыли огонь. Небо с трассирующими пулями, раздался грохот выстрелов. Модернизированные автоматы и арбалеты с легкостью пробивали броню вертолетов. Три машины, объятые пламенем, рухнули на землю. Еще несколько, получив повреждения, задымились и были вынуждены отступить. Но это было только начало. Практически одновременно поступили сигналы тревоги из лавки на торговой площади, где работал Семен Семенович из соседних казан. Еще через 10 минут позвонил Ганс и, дрожащим от волнения, голосом сообщил, «Мы на базе, нас атакуют!» «Неизвестные открыли по нам огонь, я вожу всех в бункер!» Скала, поднявшись на самую высокую башню усадьбы, ракинул взглядом окрестности. Тот, что он увидел, заставило его нахмуриться. В усадьбы стягивались войска. Их было много. Танки, бронетранспортеры. Брузовики с пехотой он различил символику шести разных родов таиста, и все они, судя по всему, решили принять участие в этом штурме. Так спокойно произнес скала, сбегая вниз по винтовой лестнице. Нас атакуют по меньшей мере сразу шесть родов. Готовимся, к затяжной осаде орудиями, нас не сомнут. Я уверен, потому что все это построил Теодор. Но мы тоже должны показать, на что способны. Полковник, а что с Теодором? Спросил один из бойцов. Вот взрыв, он как-то с ним связан. Есть какие-нибудь новости? Не знаю, пожали плечами скала. Пока информации нет. Но я уверен, что с ним все в порядке. Противостоять в одиночку против нескольких родов сразу при всем уважении. Но это же самоубийство. Неуверенно пробормотал молодой гвардеец, один из недавних его новобранцев. «А вы не охренели ли часом?» Рявкнул скала. «Господина с нами нет, и вы уже переживаете. Кто сказал, что он должен за вас тут отдуваться? Вы гвардей или кто?» «Вот и покажите, на что способны». Штурм начался стремительно. Спецназ одного из родов, высадившись в лесу по покрову, ночью попытался проникнуть на территорию имени. Они были хорошо экипированы, вооружены до зубов, но и ждал неприятный сюрприз. Гвардейцы Вавилонских, укрывшись за прозрачными для них, но невидимыми для противника, стенами открыли огонь. Спецназовцы, оказавшись под перекрестным огнем, падали один за другим. Тех, кто попытался прорваться через главные ворота, ждали искусно выстроенные ловушки. Они провалились Теодором, в построенную Теодором сеть подземных тоннелей и ложных ходов. После неудачной от этой спецназа начался обстрел усадьбы и орудий. Снаряды один за другим разрывались вокруг, осыпая землю граном осколков. Анастасия, которая все это время находилась в своей комнате, поднялась на дозорную башню и подошла к скале. Лицо ее было бледным, но голос звучал твердо. «Кирилл Александрович, что с Теодором? Есть новости!» «Пока нет, графиня!» – ответил скала. «Но «Ну не беспокойтесь, я уверен, что с ним все в порядке». В этот момент в усадьбу прилетела новая порция снарядов. Анастасия, несмотря на грохот взрывов, сохраняла спокойствие. Эти укрепления строил Теодор, сказала она уверенно, поэтому они обязательно выдержат. Если понадобится помощь, я буду у себя. И не забудьте про стражей, они ждут приказа. Звезда, звезда, звезда, я открыл глаза и увидел вокруг себя сияющие грани алмаза. Позоренное яркими звездами небо над головой переливалось всеми цветами радуги, будто гигантский калейдоскоп. Я повернул голову и увидел Борю. Он пытался освободиться, растерянно водя ладонями по сверкающим гладким стенам, которые окружали нас. По Теодор, ты очнулся, заметил он, что я пришел в сознание. Кажется, нас схватили и посадили в какую-то ловушку. Даже не понял, как это случилось. Успел, однако, пробормотал я с облегчением, чувствуя, как магическая энергия медленно возвращается в мое тело. Еще секунда, и нам была бы хана. Не волнуйся, Боря, это не ловушка. Это амазный кокон, амазный кокон. Переспросил Боря, не понимая, что это еще такое. Это защитное заклинание. Одна из моих заготовок, которую я приготовил на будущее. Я влил в него почти всю свою силу, а того не вырубился. Алмазный кокон – это защитное заклинание высшего уровня. Оно создает вокруг мага непробиваемую сферу из чистейшего алмаза, способного выдержать любую атаку. В прошлом мире я изучал древние манускрипты, консультировался с самыми опытными ахимагами, чтобы понять, как создать этот барьер. Недели кропотливого труда, бессонные ночи, бесконечные расчеты и эксперименты. И вот, наконец, мне впервые удалось применить его на практике. Конечно, у этого заклинания был один существенный недостаток – его высокая стоимость. Чтобы создать алмазных кокон, мне пришлось потратить значительную часть своего магического резерва. К тому же, я еще не до конца научился контролировать его. Я не мог ни деактивировать его, ни изменить его форму. Кокон должен был исчезнуть сам собой, когда лисякнет заложенная в него энергия. А это, по моим расчетам, должно было произойти примерно через 10-15 часов. Мы с Борей еще немного поболтали, обсуждая сложившуюся ситуацию. Время тянулось мучительно медленно, поэтому я успел рассказать ему о своих идеях по модернизации вертолетов и о парочке новых проектов. Который хотел бы реализовать. Через 12 часов, как и ожидалось, алмазная сфера начала трескаться. Сначала появились небольшие трещины, словно паутинка, а затем огромные разломы, которые разбегались по всей поверхности. Вскоре сфера рассыпалась на мелкие оскоки, которые тут же растворились в воздухе, будто их никогда и не было. Мы с Борей, наконец-то освободившись, поднялись на ноги и огляделись. Вокруг царила разруха. Огромная воронка глубиной в несколько метров. зияла на том месте, где еще недавно стояла наша машина. Но к ней не осталось и следа. Повсюду валялись обломки бетона, куски металла, искореженные деревья. Твою уж мать! Выдохнул Боря, глядя на творившуюся вокруг картину разрушения. Это что такое было? Похоже, кто-то решил сравнять нас с землей. И делал это наверняка. Отсюда до базы недалеко, сказал Боря, выбираясь из воронки на поверхность. «Возьмем там какую-нибудь тачку, чтобы доехать до дома». Мы побежали в сторону кладбища самоубийц, которое находилось в нескольких километрах отсюда. Когда мы добрались до места, то увидели, что там творится настоящий хаос. В горы взорваны техники, куча трупов, тело големов, разбросанное повсюду. К моему удивлению, саму базу даже близко не взяли. Стены, которые я укрепил магией. Выдержали атаку, а мои големо хоть и были частично повреждены, все еще продолжали нести службу. Мы поспешили в бункер, где оставались часть гвардейцев и Ганс с рабочими. Теодор поскликнул Ганс, увидев меня. «Ты жив? Слава Богу! Что вы меня уже похоронили?» Уточнил я, с улыбкой глядя на его обеспокоенную физиономию. Так там такое мы уже думали, что Ганс протянул не свой телефон. На экране транслировался экстренный выпуск новостей. Нес Роберт Бавшиль с траурным выражением лица выступал перед камерами. Сегодня в результате вероломного теракта, вещал диктор, был подло убит народный герой Лихтенштейна Теодор Вавилонский. По предварительным данным теракт был организован кем-то из его близкого круга общения. Иными словами, его предали свои же люди. Они заманили его в ловушку и взорвали вместе с машиной. На экране появилось изображение разрушенной дороги и горящих обломков деревьев вокруг. Князь Роберт Бакшит уже поручил благородным родам Лихтенштейна разобраться в этой ситуации. Виновные будут найдены и наказаны. Вот у шлепки усмехнулся, я ей покачал головой. Решили похоронить меня заживо. Господин позвал меня один из гвардейцев и показал на экран, где транслировались записи с камер наблюдения. Кажется, у нас серьезные проблемы. Я увидел, как к нашей базе медленно приближается колонна военной техники. Впереди шли с с мноискателями, за ними бронетехника танки. Я усмехнулся, глядя на приближающуюся колонну. «Не волнуйтесь», — сказал я, обращаясь к своим людям. «Оставайтесь на своих местах. Я скоро вернусь». И, не дожидаясь вопросов, вышел из бункера. Во голове уже созрел план. Нужно было действовать быстро и решительно. Брак явно не ожидал, что я все еще жив. И это давало мне преимущество. Я вышел на поверхность и огляделся. Ночь была темная, безумная. Идеальное время для мага Земли. Я активировал дар, ощущая прилив сил. Энергия, словно могучий поток, хлынула в мое тело, наполняя его мощью. Я закрыл глаза, сосредоточившись на окружающем пространстве. Мое магическое зрение позволило мне увидеть все, что происходило вокруг. Я чувствовал каждую песчинку, каждый камешек, каждый корень дерева, уходящий глубоко в землю, будто они были частью меня самого. Колонна противника медленно продвигалась вперед. Саперы, осторожно ступая по земле, проверяли метр за метром дороги своими миныскателями. За ними, ощетинившись пушками, отшли танки и бронетранспортеры. «Что ж, начнем», — подумал я с холодной улыбкой. И начал действовать. Земля под моими ногами завибрировала, отзываясь на каждый импульс моей воли, Прямо перед саперами, которые шли в авангарде колонны, земля разверзлась, образуя глубокую расщелину. Несколько солдат, не успев среагировать, с криками полетели вниз. Остальные попытались бежать, но тоже попадали вниз, их тело с криками исчезали в темноте. Бронетехника, следующая за саперами, резко затормозила. Водители, не понимая, что происходит, попытались объехать образующиеся ямы, но везде их ждали новые ловушки. Я сконцентрировал энергию на ближайшем танке. Металл под моим воздействием начал плавиться, скручиваться, как бумага. Важный танк, с грохотом оторвавшись от корпуса, подлетел в воздух и, перевернувшись несколько раз, рухнула на землю. Остальные танки, увидев это, открыли огонь по моей позиции. Но я был готов к этому. С помощью магии я создал вокруг себя защитный купол из сжатой земли и камня, непробиваемый для любых снарядов. Снаряды, ударяясь от купол, разлетались на мелкие осколки, не причиняя мне никакого вреда. Я направил поток энергии в землю под танками. Почва под их гусеницами превратилась в забучий песок, затягивая тяжелые машины все глубже и глубже. Танки без помощи барахта испытались выбраться, но все было тщетно. Пехота, которая следовала за танками, тоже оказалась в ловушке. Земля под их ногами расходила широкими расщелинами. Одно ям ощетинилось с острыми каменными шипами. Солдаты в панике пытались найти укрытие, но везде их ждала смерть. Вражеские одаренные попытались атаковать меня своими техниками. Но мой защитный купол отражал любые их атаки. Сложив все усилия, они попытались создать огненный вихрь, чтобы раскалить воздух и выкурить меня из моего укрытия. Но тогда я потянул воздух огромной волны и начал бомбардировать ими вражеские позиции. Камни, как настоящие метеориты, падали с неба, круша все на своем пути. В воздухе появились истребители противника. Они шли на бреющем полете, поливая меня огнем из пулеметов. Я сконцентрировался и с помощью магии остановил их двигатели, Истребители, потеряв тягу, резко пошли вниз и врезались в землю, взрываясь один за другим. Бой продолжался еще некоторое время, но исход его был предрешен. Враг был разбит, а вся техника уничтожена. Я вернулся в бункер, чувствуя невероятную усталость. «Все», – сказал я, входя внутрь. «Можете выходить». Опасность миновала. Теодор куда теперь? Спасил Боря, когда мы вышли на свежий воздух. Хотел бы я сказать, что домой, но нужно было еще заскочить в лавку, а затем в казарму. Чувствовал, что на этом приключении еще не закончились. Но сначала мне нужно сделать пару звонков. Звезда, звезда, звезда, торговая площадь. Обычно шумная и оживленная сейчас была окутана предрассветным туманом и казалась безлюдной и заброшенной. Тишину нарушал лишь глухой рок от двигателей грузовиков, которые один за другим езжали на площадь и останавливались перед лавкой Бавиломского. С кузовов выгружали странные контейнеры, окутанные черной тканью. Люди Лиоса, вооруженные до зубов, нервно переминались с ноги на ногу, ожидая приказа. «Запускайте, тварей!» – скомандовал главный, которому Лиос поручил эту операцию, высокий мужчина с шрамом, пересекающим его левую щеку. Контейнеры открылись, и из них, словно черная вода, выплеснули с тени. Они бесшумно скользнули к лавке и начали просачиваться внутрь через щели. У окна и вентиляционные отверстие. Время шло, но из лавки не доносилось ни звука. Ни криков не выставил, ни даже стонов. Люди Лиоса начали нервничать. «Сколько их там внутри?» С беспокойством спросил один из бойцов, обращаясь к своему командиру. «И как они так долго держатся?» «Мы отправили туда уже больше сотни теней. Оттуда ни звука. Может, они уже все мертвы?» Предположил другой. «Давайте попробуем еще раз взломать дверь». Допробовали уже, отмахнулся главный. «Это долбанная лавка, как неприступная крепость». Ни взрывчатка, ни техники не берут. Слишком прочная. Там защита, как у банковского хранилища. Поэтому запускайте еще теней. Они должны открыть нам лавку изнутри. Не нужно узнать все, что Вавилонский там скрывает. Из контейнеров выпустили новую партию теней. Они, словно голодные волки, бросились к лавке, ища любой проход, любую щель. Время тянулось мучительно медленно. Повстанцы нервничают. Курили одну сигарету за другой, с опаской поглядывая на лавку. Последний десяток теней, как и прежде, тоже исчезли бесследно. Внезапно дверь в лавке распахнулась. Повстанцы, опешив от неожиданности, замерли на месте. Несколько секунд они молча смотрели на открытую дверь, а затем, пойдя в себя, бросились внутрь. Вперед! Зарал главный. Захватим мастерскую Вавилонского. Мне нужны его секреты. Они ворвались в лавку, оглядываясь по сторонам. Но внутри к их удивлению не было ни теней, ни гвардейцев Вавилонского. Там царил полмрак, нарушаемый лишь тусклым светом лампы, висевшей над прилавком. И тут они увидели его, старика, сидящего за прилавком. Он спокойно пил кофе, будто ничего не происходило. Ну, добро пожаловать! произнес он с легкой усмешкой, глядя на ворвавшихся людей. Убить его! заорал командир, обращаясь к теням, которые вошли следом. Но не успели тени преодолеть и нескольких метров, как у них на пути возник воин. Он был полностью облачен в доспехи с вкраплениями нефита, которые в полумраке сияли зеленоватым светом, что запробормотал главный, не веря своим глазам. рождении тени не пройдут», – произнес воин массивных доспехов механическим голосом. Он был небольшого роста, но очень широкий почти квадратный, и, выхватив из ножа нефитовый меч, бросился на теней. Повстанцы с ужасом наблюдали за тем, как этот воин, словно ангел смерти, расправляется с тенями. Нефритовый меч младеносными движениями рассекал воздух, оставляя за собой светящиеся зеленые следы. Тени, не успевая даже среагировать, распадались на части, превращаясь в кубы черного дыма. Несколько секунд, и он уничтожил всех теней, которые посмели оказаться в лавке. Те кто служит порождением тьмы, добавил второй, точно такой же воин, который возник неизвестно откуда, и перекрыл им выход из лавки, отрезав путь к отступлению, тоже будут уничтожены. Яйки клац-клац, и с громким ревом оба воинам бросились на них,